Глава 16. Сидя на работе, поглядывала на часы. Эта неделя тянулась нереально долго. Только оказавшись в офисе после стольких дней разгильдяйства, поняла, что офисная работа не для меня. Я, наверное, больше вольная птица. Быть может, стоит попробовать себя в чем-то ином? В бизнесе, в творчестве, в блогерстве. Чем черт не шутит? Тем более у меня есть определенные финансовые резервы для маневра. Напишу пока заявление на отпуск вне содержания. А там посмотрим. Всегда мечтала путешествовать. Жить не в шумной Москве, а где-то на берегу моря. Олег на связь не выходил. Да и я не пыталась его искать. Хотя в голове прикидывала, как его можно найти. Какого-то страха или паники в отношении него не было. Все прошло, пока я спала. Быть может, Великая Вселенная смогла направить меня в нужное русло. Показав то, что могло бы быть, если бы я не трусила. Иного объяснения у меня просто не было. Как из панического ужаса и неприязни... которая в том числе граничила с необузданной страстью. Я вдруг пришла к любви и умиротворению. Но к этому пришла я. Пришел ли он к подобному? Будет смешно, если Олег думать обо мне забыл. Да и не он оплатил весь банкет. Тогда что? Ложь и злой умысел вселенной? Но зачем? Голова разрывалась от вопросов. Я девушка верующая. Мне кажется, что судьба каждого предрешена. И даже то, что мне удалось пережить, это своего рода урок и проверка. и у каждого события свой смысл и причины, которые в конце концов приведут к определенному результату. Каков же результат моей встречи с Олегом на Мальдивах, а потом этой катастрофы унесшей многие жизни? Я не знала. Взглянув на часы, поняла, что рабочий день закончится через 15 минут. Встав из-за стола, пошла в кабинет начальника. Нужно договориться об отпуске. Да, вряд ли поймет, но согласится. Не может не согласиться. После стольких лет успешной работы он не должен мне отказать. «На месте?» – спросила его секретаря. «Да», – она закивала. Постучав, сразу же вошла. Это была наша традиция. Работа всегда валом. Времени на сантименты в виде приличия не было никогда. Поэтому моя расторопность тому пример. «Добрый вечер, Глеб Юрьевич. Можно на минутку?» «Конечно. Что такое, Оля?» «У меня довольно странная просьба. Особенно после длительного отсутствия по больничному». «Да. Особенно после того, как второй больничный ты закрыла, находясь на лечении после поездки...» «На Мальдивы». «Да ладно вам, с кем не бывает. Мне нужно было уехать. Не могла же я объяснить все тем, что у меня был тяжелый разрыв после пяти лет отношений». Но потом же объяснила. «Ладно, что за просьба?» «Я хотела написать заявление на отпуск вне содержания». «О как! Уверена? Оль, нехватка кадров. Да и нестабильная экономическая ситуация ставит меня в определенные рамки». «Я понимаю. Но это отпуск вне содержания. Какие экономические рамки?» «Но место же закрепляется». Придется искать человека на время твоего отсутствия. Глеб Юрьевич, ну что вы мне рассказываете? Я столько раз брала на себя обязанности коллег в их отсутствии, и не нужно вам было никого нанимать. А мне что, за эти годы не может потребоваться время разобраться в себе? Обязательно увольняться? Я имею законное право написать заявление на отпуск в несодержание. И мне не нужно ваше разрешение. Просто хотела по-человечески отнестись. Но вы ко мне, по всей видимости, не относитесь именно так. Тише ты. Хорошо, просто вижу, ты на взводе. Говорят, в таком деле именно уход в работу с головой помогает. Не тот случай. Мне поможет именно дистанция от работы. Когда хочешь отпуск? До завтрашнего дня. Ладно, пиши заявление, оформим. Только на месяц. Хорошо, мне хватит, спасибо». Начальник дал в руки лист и сказал написать заявление в его кабинете. Сделав на нем визу, велел отнести в отдел кадров. «Ты там, Оль, не кисни. Ты нам нужна. Возвращайся обновленной». Поддержал. Кивнув, вышла, отдала бумаги в отдел кадров и при поднятом настроении вышла из офиса. Возле здания стоял Олег. Как тогда, много лет назад, когда от страха не знала, куда деваться. Сейчас все иначе. Я видела, что может быть между нами. Я видела, что он изменился. Но так ли это на самом деле? Действительно ли он стал другим? Или это лишь плод моего влюбленного воображения? Хочется верить, что у нас есть будущее. «Оля, привет! Мы можем поговорить?» «Привет, давай». «Ты уверена?» «Конечно». «Просто в прошлый раз, как мы виделись, ты совсем не хотела говорить». «Кое-что изменилось». «Да? Что именно?» «Мое восприятие». «Понятно. Это ты оплатил медуслуги?» «Эм, разве это важно?» «Да, важно». «Это минимум, что я мог тебе дать после того, что сделал. Поэтому не заостряй внимание». «Нет, это много. Ты спас меня». «Ты оплатил услуги, за которые я или мои близкие не смогли бы быстро расплатиться. Спасибо тебе». «Не за что». Глядя на него, такого красивого и уверенного в себе мужчину, который в моем присутствии теряется как школьник, поняла, он мой мужчина. Да, у нас было ужасное знакомство, отвратительное первое время, изредка разбавляемое романтикой. Но не на всем нужно ставить крест. Иногда есть шанс. Как этот шанс появится и у нас». Я верю, что почти каждый достоин прощения. Но только если этот каждый сам принял свою вину и стремится к изменению себя. Олег хочет перемен в себе. Он изменил себя. И именно он тот, кто достоин второго шанса. А я та, кто даст ему этот второй шанс. От автора. В завершении истории хочу отметить, что третья часть для меня исключительно художественный вымысел, в отличие от первых двух, где многое бралось из жизни. Вряд ли монстр может стать хорошим человеком. Это скорее фантастика. Но я получила слишком много писем от читателей, в которых меня просили сделать хэппи-энд для Оли и Олега. Я вас услышала. Благодарю за внимание. Читала Тамара Некрасова.